Глава двенадцатая. Осада, часть вторая. Некоторые камни под моими ногами начали взрываться, какие-то просто взмывали воздух и замирали в ожидании, словно пытались найти свою цель. Но были и те, которые моментально принялись гнаться за мной. В момент использования монстром заклинания в меня ударилось сразу же несколько огненных снарядов. По ногам, по руке, по туловищу. Единственное, что мне удачно удавалось прикрывать, это голова. От большого количества столкновений меня повело в сторону, а потом несколько из камней ударило мне в спину. Я упал, перекатился, и в этот же момент в меня полетело со всех сторон снарядов двадцать. Своей одной рукой я оттолкнулся от земли и подскочил на пару метров, переворачиваясь в воздухе. Приземлился, снова перекатился и опять оттолкнулся от земли, но на этот раз ногами. Я взмыл в воздух метров на десять. Несколько огненных шаров меня и там достало. Но три молниеносных удара своим клыком разрубили их всех. А после приземления я побежал с новой силой, еще быстрее, быстрее, чем мог. Ведь только так можно победить в этом бою. Я практически добежал до великана, как он вдруг применил очередную способность. Монстр хлопнул в ладоши, и меня сперва изрешетило различными осколками, а потом ударной волной откинуло метров на тридцать. Я вертелся по земле, словно шар для боулинга, а в это время в меня постоянно врезались огненные камни, нанося ощутимый урон. В итоге я остановился лишь после того, когда ударился спиной о какое-то здание. И в моей голове тут же возникли воспоминания об этой способности. Для меня это было словно плевок в лицо. Мне тут же захотелось ответить ему своей не менее мощной способностью, хлопком в ладоши. Но я посмотрел на свой обрубок руки и злобно зарычал. Хотя, будь рука на месте, я все равно бы не смог. Но от этого мне было не легче. — Ну, падла, ты об этом пожалеешь! — прокричал я и снова рванулся вперед. Вокруг все смазалось, но я все равно умудрялся уклоняться от большинства летящих на меня огней, а те, что приближались совсем близко, я разбивал своим оружием. В итоге я наконец-то приноровился к этой скорости и перестал практически полностью пропускать эти атаки. Я почувствовал себя так, словно прямо во время боя я стал сильнее, и монстр это тоже почувствовал. Он то ли зарычал, то ли загудел в ответ, испуская еще больше пара, и снова начал производить какие-то движения руками, но было поздно. В этот момент я уже оказался под его ногами и просто по инерции рубанул костью куда-то по его кости, а потом подпрыгнул вверх. Он предпринял попытку ударить меня рукой, но я извернулся, после чего зацепился за нее, а потом скочил прямо на монстра, оказавшись на его плече. Великан попытался ударить меня, но я успел несколько раз рубануть его по шее и перескочить на другое плечо. Снова три молниеносной атаки, прыжок, и я уже на его голове. Я встал в широкую стойку и начал наносить удар за ударом. Целая серия неистовых атак, после чего в его макушку сначала врезалось несколько огненных камней, а потом он и сам себя лупанул рукой по голове. Но меня там уже не было. Я начал перемещаться на огромной скорости туда-сюда, попутно нанося удары куда придется, но теперь моей главной целью были глаза. Да, я понял, что его самое уязвимое место — это шейный позвонок. Но оно же и самое защищенное. Если пробить защиту и ударить туда, скорее всего, великан умрет. Но раз подобное мне не под силу, значит, буду дерзать его множеством других атак в самые разные места. Я продолжал метаться, и мне подвернулся удачный момент. Один из самых крупных булыжников пролетал прямо над лицом великана. Я мгновенно вскочил на него и, не останавливаясь, ударил того в глаз. Чудовище забыло от боли, наконец-то, а я, не замедляясь, воткнул клык ему в бочину и прокатился так до самой земли. У меня возникла буквально секундная передышка, и я смог осмотреться по сторонам. Конечно, я ожидал увидеть разруху, гору трупов и прорывающихся в город монстров. Практически все так и было, за исключением монстров. Они почему-то все разом ломанулись обратно, словно их что-то напугало. Хотя было очевидно, что они побеждали, и еще бы немного оборона города полностью пала. Защитников оставалось все меньше, а их силы на исходе, но все существа почему-то начали отступать. Из-за увиденной картины я слегка замешкался, и великан ударил меня ногой так, что я снова отлетел в какое-то здание. «Да черт бы тебя побрал!» — выругался я. «Задолбал уже швырять меня, как только вздумается!» Я поднялся, собираясь снова ренуться в атаку, но этот гигант тоже побежал. Причем очень быстро. Я мог бы его догнать, но что потом? Да и тем более, вдруг в городе остались другие монстры. Ведь за последнее время я не следил за окружающей обстановкой, сконцентрировавшись на схватке с этим чудовищем. И поэтому понятия не имел, что вокруг происходит. Прошло несколько минут, пока все монстры, поджав свои хвосты, ну или что там у них было, убегали прочь. А стражники изумленно смотрели им вслед. Когда чудовища скрылись из виду, люди с таким же удивлением перевели взгляды на меня и продолжили смотреть. Видимо, они думали, что это именно я стал причиной их бегства, но я ощущал другое. Будто им кто-то дал команду отступать, а вся эта вылазка была лишь проверочной перед более крупной массовой атакой. Но свои мысли я оставил при себе. Буквально через пару десятков секунд к нам подбежали еще стражники, более опрятные, хорошо одетые и гораздо упитаннее. Это были люди лорда. «Закончили, наконец-то! Доложите о потерях!» Требовательно проговорил старший из них, обращаясь к начальнику городской стражи. «Как вы могли допустить образование бреши в стене? За это вам придется лично отвечать перед лордом!» Эхрон посмотрел на него так, словно очень сильно хотел отвезти ему подзатыльник но все-таки сдержался. Он даже не стал ничего отвечать и просто, отвернувшись, начал раздавать команды. О том, чтобы немедленно приступали к разборке завалов, о поиске людей, об оказании первой помощи пострадавшим, а также отправил несколько своих подчиненных узнать, есть ли жертвы среди мирного населения. Я отошел немного в сторонку и просто сел на какой-то отвалившийся от стены кусок льда. На меня неожиданно накатила усталость. Видимо, в бою я все-таки превысил свои возможности. В этот момент ко мне подошел старший из людей местного правителя. Видимо, недовольный тем, что их рон его проигнорировал, он захотел отыграться на мне. — А ты что здесь делаешь? В темное время суток ты обязан быть за стеной. Разве не помнишь? — прикрикнул человек на меня. — Правитель будет очень недоволен. Мы обязаны доложить ему о нарушении. Я устало посмотрел на него и молча подумал про себя. Ну, дурак, нет, совсем с головой не дружит. Разве сейчас об этом надо думать? У меня не было сил что-либо отвечать, и я просто продолжал смотреть на него, как на идиота, А чего стражник начал закипать и собрался уже поднять ор на всю округу, но в этот момент к нему подошел и хрон. — Заткнись, — грубо произнес он. После чего представитель лорда даже на мгновение замешкался и потерялся от такой наглости. Но быстро собравшись, он начал как можно громче говорить, привлекая к себе внимание. «Да как ты смеешь? Ты, кажется, забыл, где твое место. Так мы быстро напомним тебе. Думаешь, ты незаменим? Ты убедишься в обратном прямо сейчас. Стража!» Обратился он к городской страже, которая подчинялась хрону, видимо, специально для того, чтобы показать, кто именно стоит у власти. «Взять его!» «И в замок на допрос!» Только вот он не учел одного. Сейчас все люди находились в таком эмоциональном состоянии, что всем было абсолютно плевать на его слова. Кто-то просто развернулся и ушел. Но большинство людей встали рядом. Рядом со мной, рядом с охроном. И угрожающе смотрели на пятерых испуганных людей местного правителя. «Я сказал, закрой свой рот!» Снова заговорил начальник городской стражи. Можешь пойти и передать лорду, что это я попросил Сэмертона оказать помощь в обороне города. И это я дал указание остаться здесь ему на ночь. Ты меня расслышал? Прямо сейчас многого не требовалось. Достаточно было бы малейшего намека или грубого слова, и из представителей лорда сделали бы отбивную. Но, по всей видимости, эти люди еще не совсем лишились своего рассудка и додумались прикусить языки. Они поспешили удалиться от стены но когда между нами стало расстояние более пятнадцати метров, их начальник развернулся и злобно посмотрел сначала на меня, а потом и на Эхрона, видимо, обещая нам большие проблемы. «Спасибо», — тихо и устало произнес я. «Нет, это тебе спасибо. Если бы не ты, город бы пал. Я даже не знаю, как тебе благодарить», — искренне проговорил он. «Мне бы меч, любой, хотя бы ржавую железяку», Шутку произнес я. Эхрон промолчал. Я понимал, что в любом другом месте подобный меч никому бы не был нужен. Самая бесполезная вещь, учитывая огромное разнообразие оружия в этом мире. Но здесь это была не просто роскошь. Это нечто недосягаемое. Но как же сильно я хотел сжать рукоятку и почувствовать тяжесть оружия в своей руке. Пусть это будет действительно старая ржавая железяка без характеристик. Но я и этому буду несказанно рад. После недолгой паузы начальник городской стражи вздохнул и заговорил. Я не могу утверждать, но, возможно, в сокровищнице лорда найдется и меч. Или что-нибудь похожее. Но только он никого туда не пускает и сам не ходит по очевидным причинам. Сокровищница? Удивился я этому больше, чем возможному наличию меча. Откуда? Да и главное, зачем? Эхрон пожал плечами. «Никто не знает, зачем. Ходили слухи, что он там и еду складирует, которая портится». «А делиться он, конечно же, не собирался. Лучше уж пусть испортится», — с очащимся сарказмом произнес я. «Делиться?» — на этот раз Ихрон удивился. «Он ее отбирал не для того, чтобы потом делиться». С ухмылкой закончил он. «Понятно. Походу, у него знатно наболело, раз он все-таки решил мне все рассказать». Начальнику стражи необходимо было высказаться. Теперь уже я ненадолго задумался и начал размышлять. Если в так называемой сокровищнице может быть меч, хотя если там есть меч, то это сто процентов сокровищница, по крайней мере для меня. Так вот, если там может оказаться столь желанное оружие, то ради такого можно и разворотить половину его замка, Лишних жертв я не хочу, но, учитывая, как местный лорд меня раздражает, ради него можно сделать и исключение. Хрон, словно прочитав мои мысли, начал говорить. — Я уверен, завтра с утра, а может, и раньше меня схватят и поведут на допрос. — И ты позволишь этому случиться? — перебил я его. — Да, — спокойно ответил он. — Я не хочу смуты внутри города, да и тем более подобное будет мне на руку. Как я смогу лично переговорить с лордом, а то он последнее время видеть меня не хочет. Заодно постараюсь невзначай узнать и про меч, если он там действительно есть. Думаю, ты сможешь его выменить на что-нибудь съедобное. Хм, такой вариант мне подходит. Я немного помедлил, после чего продолжил. А что вы будете делать с этой дырой? Уставился я на огромное отверстие в стене. Дыра не проблема. К следующей ночи мы сможем ее залатать. Она, конечно, не станет сразу же такой же прочной, как и вся остальная стена, но это дело времени. Однако проблема тут в другом. Я выжидающе посмотрел на начальника стража, и он продолжил. «Как скоро они снова нападут на нас? И сможем ли мы второй раз выстоять?» Думаю, нет. Ощущение было, что они не просто так отступили, словно кто-то дал им подобную команду. Слишком уж слаженно все было. И Хрон приятно меня удивил, значит, и он догадался. Я тоже об этом подумал. Но кто на подобное способен, задал я риторический вопрос, потому что был уверен, что никто не знает на него ответ. Кажется, я знаю. Ошарашил он меня. По крайней мере, догадываюсь. М? Несколько месяцев назад начали ходить странные слухи. Люди, что выходили за стену по разным причинам, все чаще рассказывали, как им на пути встречалось крайне необычное существо. внешностью условно, очень крупный олень — но его размеры ничто по сравнению с величиной его рогов. Я понимаю, что люди любят преувеличивать, но на этот раз все как один утверждали, что его рога заслоняли небосвод. Эхрон слегка задумался, а я продолжал молчать в ожидании. «Но основная странность заключалась вовсе не в этом», — продолжил говорить начальник городской стражи. «Суть в том, что это существо совсем не агрессивное и не пыталось напасть». Однако, все видевшие его люди были уверены, что он способен управлять и другими животными. Все монстры, что находились поблизости, с ним вели себя очень странно. Да и вообще, то, что рядом друг с другом могли находиться несколько существ, уже немыслимо. А тут такое. И ты думаешь, он ими управлял? Других идей у меня нету. Но если это правда, то пазл складывается. Хм, я задумался. Получается, что его видели утром или днем? Да, коротко ответил он. «В каком направлении я могу пойти с тобой показать, лишь бы защитить наш город?» «Пожалуй, это лишнее. Тем более ты меня сильно задержишь. Просто укажи направление, и если ваши слова о его рогах не врут, то я не смогу его пропустить», — улыбнулся я. «Хорошо», — слегка приободренно произнес Ихрон. «Если ты сделаешь это, я приложу все свои связи и усилия, чтобы раздобыть для тебя этот меч. Если он там есть, я достану его». «Хм». А вот это уже интересно. Мне все это начало напоминать какой-то квест. Если награда за него меч, то я готов пойти на это. Тогда ты не против, если я посплю до утра в городе, чтобы набраться сил? А как только встанет солнце, отправлюсь в дорогу на поиски вашего оленя. Конечно. Я бы предложил тебе свой дом, но боюсь, там тебя могут побеспокоить люди лорда, когда придут за мной. Сегодня тебе лучше пойти к тому мальчику с сестрой. Хорошо. Постарайся не пострадать. Ваш правитель не вызывает доверия. От слова совсем. Начальник стражи признательно кивнул мне, и мы снова пожали руки, после чего я отправился к Архилу в поисках ночлега. Когда мальчик увидел меня, то сильно обрадовался и чуть было не бросился в объятия, чему я был крайне удивлен. Его сестра также с некой теплотой встретила меня, что удивило меня еще больше. Она не стала задавать вопросов и сразу же выделила для меня комнату. А вот у мальчика вопросов было тонна. Он рассказал, что краем глаза наблюдал за нашей битвой и видел, как я сражался с настоящим могучим великаном. Конечно, он не мог всего разглядеть, даже если бы находился рядом, но, наверное, он успел запечатлеть самое начало боя. А еще по его красному уху и сердитому взгляду сестры я понял, что она затащила его обратно домой и правильно сделала. У меня было некое тревожное чувство на душе, но вся эта последняя суета, особенно крайний бой, слишком сильно вымотали меня. И поэтому, даже учитывая все обстоятельства, я все равно отключился практически сразу же, как прилег. Только вот проспать всю ночь мне не удалось. Как и следовало ожидать, уже через несколько часов я проснулся от подозрительного шороха и напряженных мужских голосов.